«Глава 13. Кладбище». «Сейчас не получится», — Кенни покачал головой. «Дед меня увидит Хе -хе -хе, если я захочу, никто тебя не увидит», — заявил Старый Лун. «Давай одевайся! Нам идти недалеко! Дед и слуги даже не заметят, что ты выходил из комнаты!» «Тогда ладно», — согласился Кенни, поднимаясь с ковра. Именно это он и хотел услышать. «Кстати, а ты знаешь, что это?» Он указал на черный гвоздь и коробочку с кубиками. Старый лун отклеился золотой частью от лба Кенни и кончиком свесился вниз. «О, вот что я тогда почувствовал! Это гвоздь того еретического ублюдка!» «Какого?» Кенни медленно подошел к шкафу, внимательно прислушиваясь к старому луну. Его называли взрывателем трупов, геретический маршал, за которым охотились два вице-лидера судебной коллегии. Я тоже там был, помогал прикончить его. Но за свою жизнь этот ублюдок наделал тысячи артефактов, и они разошлись по всему покрову. Их даже в этой дыре найти можно. Что такое судебная коллегия? Кенни открыл шкаф и достал оттуда теплые штаны и кофту. На улице холодно, надо теплее одеться. Это специальный орган церкви трех святых, который охотится на еретических ублюдков. А фермер тоже из коллегии? Да, Башка — вице-лидер, а я его компаньон. А какой титул у фермера? Бессмертный фермер. А что делает этот гость? Воткни его в солнечное сплетение пронария. Гвоздь войдет в реакцию с источником и сдетонирует. Чем мощнее пронарий, тем сильнее будет взрыв. — Ого! — проникся Кенни. — А откуда вы с бессмертным фермером пришли? Из священной земли? Он снял с крючка теплую меховую куртку. — Конечно! — червь поелозил на лбу Кенни, устраиваясь поудобнее. — А почему фермер ищет стрика Фуруя? — Это его первое задание, которое ему дал сам Третий. Фермер уже больше шестидесятков лет бегает за Фурухмином. Старый Лун без зазрений совести разбалтывал секреты церкви, о которых даже большинство кардиналов не знало. — Фурухмин? Это Фуруй? Кенни уже оделся, но ему хотелось подольше потянуть время и вытянуть больше информации. — Да! Идем уже! Чего стоишь? — червь нетерпеливо дернулся. — Ты знаешь, что это такое? — Кенни подобрал коробочку с кубиками. — О, осколки монумента! — сразу узнал старый лун. — Идем! По пути расскажу. Серебристая часть червя слабо засветилась. Кенни чувствовал себя необычно, словно у него на лбу мигалка. Он осторожно вышел из своей комнаты и пошел на выход, в гостиную и встретил служанку, которая убирала пыль. Но она даже не взглянула в сторону Кенни. «Не бойся! Иди быстрее!» — подгонял старый лун. Кенни вышел из дома. Как и говорил червяк, никто не обратил на него внимания. Во дворе на скамейке сидел незнакомый мужчина. Он читал небольшой свиток и ухмылялся. Это знакомый твоего деда. Он тебя охраняет, пока твой дед с патриархом спорит. Кень не удивился о осведомленности червя, но не подал виду. Давай направо. Нам надо дойти до кладбища деревни, оно на окраине. Открылись ворота, скрипнули петли, но незнакомый Пронарий даже ухом не повел. Кенни вышел на улицу и пошел в сторону кладбища. На улице темнело, вот-вот должны проснуться полуночные сверчки. Сумрачно, холодно, шумит ветер. Путь лежит к кладбищу. Страшновато. Кенни поежился, ему стало немного не по себе. Особенно странно выглядели люди, которые проходили мимо Кенни и не замечали его, словно он не существовал. «Может, старый лун соврал?» «Нет никаких радужных червей, а Кенни идет в ловушку». Ира тоже была встревожена, но не смела заговорить. Могла лишь молча переживать за брата. Впереди показалась высокая стена, перед которой стояли несколько кубических зданий. Осветительные столбы в это время уже зажглись. Полночные сверчки бесились в стеклянных шарах, озаряя светом пространство. Кенни замедлил шаг. «Это что? Кладбище?» «Не бойся, тебя никто не увидит! Иди через главный вход!» Старый Лун был в нетерпении. Кенни ускорил шаг. Через окна кубических зданий он увидел солдат и стражей. А перед входом в кладбище стояли два стража с серебряными доспехами, лейтенанты. Недалеко находился домик, на крыльце которого сидел старик в золотых доспехах и курил самокрутку. «Капитан!» «Во всей деревне только квартал клана Караки лучше охраняется», — подумал Кенни, спокойно проходя мимо двух охранников. Он открыл дверь и вошел внутрь. В нос ударил сильный запах растительности. Тут было очень много деревьев и кустов. «Поворачивай налево и иди туда!» — дал указание Старый Лун. Кенни медленно побрел в нужную сторону, с удивлением рассматривая кладбище. Растения были посажены таким образом, чтобы между ними было достаточно места для погребения людей. Кусты выглядели необычно, листьев нет, но ветви тонкие и кривые, сделаны словно из костей. У деревьев были почти белые стволы и маленькие светло-желтые листья. У каждого ствола и куста стояли таблички, на которых были написаны имена. — Ты что, впервые видишь могильные деревья? — хмыкнул старый лун. Кенни не ответил ему. Он прошел по необычному лесу и вскоре увидел еще одну стену, которая не могла скрыть кроны огромных деревьев. Некоторые из них отличались от могильных, они были темнее, с листьями другой формы и другого окраса. — Что там? — тихо спросил Кенни. Эта часть кладбища предназначена для пранариев, ответил старый лун, а за ней находится плантация, в которой клан Караки выращивает праны червей. Многие праны рождаются в могильной почве. Кенни мелко кивнул. От деда он знал, что люди этого мира не верят в рай или ад, они верят в реинкарнацию. После смерти душа каждого человека поднимается к солнцу, а его тело возвращается в землю. Он становится удобрением для растений, кормом для червей. Растения и черви тоже кормят кого-то, и этот круговорот замыкается на людях. Спустя некоторое время очищенная душа возвращается с неба, чтобы вновь прожить жизнь заново. Церковь трех святых утверждает, что в каждом человеке есть частичка Творца. Перерождаясь раз за разом, душа человека проходит испытания. И когда все испытания пройдены, душа возвращается к Творцу на солнце, где получает обратно память прожитых жизней. Следуя указаниям Старого Луна, Кенни все дальше уходил вглубь кладбища. Вскоре большие и крепкие деревья сменились старыми и слабыми. Ближе к окраине деревья исчезли, земля была покрыта толстым слоем снега, из которого торчали верхушки дряхлых кустиков. Ноги по щиколотку погружались в снег, было неудобно и холодно. Кенни не рисковал использовать выпускание, чтобы защититься от холода. Вдруг кто-то через пранозрение увидит. — Мы пришли! Он под тем кустом! — червяк указал кончиком серебристой части на один из торчащих кустов, ничем не отличающихся от других. — Мне надо копать? — уточнил Кенни. — Пресвятой червяк! Ну, конечно! Кенни скривился. Знал бы он, что надо будет копать, взял бы лопату. Кенни опустился на корточки у куста и сперва убрал снег. Затем, укрепив усилением руки, он начал пальцами ломать мерзлую землю. — Чуть правее возьми! — строго сказал старый лун. — Давай, усердней копай! Тебе ж нужны радужные черви! Кенни мысленно послал червя, но копать начал активнее. Убрав сантиметров двадцать земли, он наткнулся на что-то твердое. — Наконец-то! Все, вытаскивай и пошли обратно! Кенни вытащил старую стеклянную банку, покрытую слоем земли и льда. — Дома откроешь. Идем отсюда. Я могу скрыть тебя от сознания людей, но не твои следы! Кенни закопал яму и, как мог, замел следы, после чего поспешил обратно. Никто пока не заинтересовался отпечатками ног на снегу. — Хорошо. Только покинув кладбище, он смог облегченно вздохнуть. Настроение стремительно поднималось. У него получилось. Кенни не сомневался, что этих радужных червей оставил для него голос. Он знал, что у Кенни природный талант владыки прано червей, и знал, что когда придет время, Кенни сам ощутит радужных червей и откопает их. Старый Лун воспользовался приготовлениями голоса, чтобы получить выгоду. Но Кенни не был против такого. Сейчас, когда на него охотятся убийцы из теневой секты, нужно искать любые возможности для усиления. Восстановление руки деда и тайни голоса, несомненно, стоит двух пальцев. — Что за монумент? — спросил Кенни. — Ты обещал рассказать. — Монумент древних мамонтов! — неохотно сказал старый лун. — Во время битвы Третьего Святого и Древних Мамонтов... «Этот монумент разбился на десять тысяч кусков. По легендам, если собрать все кусочки, то монумент восстановится. Но это почти невозможно». «Почему?» Кенни было любопытно. «Многие могущественные силы хотели собрать все кусочки монумента и обещали большие деньги за них. Появились копии, которые невозможно отличить от оригинала». Если оригинальных кусочков всего десять тысяч, то копии уже миллионы. Скорее всего, все кусочки монумента, которые ты нашел, тоже являются копиями. А что этот монумент делает? Точно никто не знает. Есть предположение, что он как-то связан с миром духов. И с помощью него можно предсказывать будущее. Но это только предположение. Кинни с интересом слушал Старого Луна. Больше он не удивлялся тому, что его никто не замечает. Свои вопросы Кенни тихо шептал. Из-за высокого ворота куртки это было незаметно. Показался дом. В Кенни вспыхнуло волнение. Он ускорил шаг. Снова никто его не заметил. Крис уже вернулся и ужинал. Слуги занимались своими делами. Кенни вошел в комнату, положил банку на стол и быстро разделся. «Кстати». Кенни взял с пола гвоздь, коробочку и капсулу с неизвестным праночервем. Он хотел убрать их, чтобы не мешались. «Что это за червь?» Старый Лун чуть двинулся на лбу Кенни и сказал, «Это парализующий червь. Он может полностью обездвижить человека». Как им пользоваться? Кенни догадался, что именно с помощью этого червя тигра хотел забрать его живым. «Засунуть в ухо!» — буднично ответил Старый Лун. Кенни скривился от отвращения. Он положил гвоздь, части монумента и червя на тумбу и, наконец, подошел к банке. В доме она немного оттаяла. Под ней расползалась небольшая лужица. Кенни попытался открыть крышку банки, но не вышло. Тогда он использовал усиление, и только после этого крышка поддалась. Внутри лежали две капсулы. Они были сделаны из зеленоватого стекла и покрыты множеством необычных символов. А внутри каждой капсулы, в специальной жидкости, хранился семицветный червь. «Тебе повезло!» — удивленно сказал старый Лун. «Эти капсулы являются артефактами высокого качества. Их сделал, как минимум, генерал. Радужные черви совсем не пострадали. Они в идеальном состоянии». Кенни широко улыбался, разглядывая капсулы. У него получилось. До самого конца он не верил, что и правда достанет радужных червей. — Доволен! — старый лун свесился вниз, покачиваясь напротив левого глаза. — Я выполнил свою часть сделки. — Настала твоя очередь, мальчик!